Лишь бы почтили присутствием церемонию вручения. Проходит час. Я всматриваюсь в снимки, выхватывая мельчайшие детали, заглядывая в затемненные уголки, фокусируя, выводя в расфокус зрения, но по-прежнему ничего не понимаю. Сириус тактично уснул на пледе, разбросав по шерсти когтистые лапы, как иглы хвойного дерева. Психик Тиви надоел. Открываю в компьютере фотосъемку интервью с Гведо. Сразу становится веселее. Кадр оживляет присутствие человеческого лица. Это лицо сильного, харизматичного, противоречивого, волевого человека, человека, который предпочитал действия и не боялся ошибаться. Как психоаналитик-стажер, я пытаюсь через лицо гвидов смотреться в глубины его характера, угадать его желания, тайны, привычки, страхи, сексуальные повадки, и незаметно включаюсь в мысленный диалог с ним. Впрочем, больше это похоже на вечер вопросов без ответов. Почему же ты убил Славу? За то, что он побил тебя, не смог простить мордобой? Действительно, несправедливо. Кукла не может стучать кулаками по физиономии кукловода. А может, ты ревновал к нему белку? Или он напоминал тебе самого тебя в юности? Такого тебя, которого ты больше не хотел знать? Стоп, фокусируюсь. Вот единственный кадр, на котором нет Гвидо, а крупно снята Белла, журналистка. Она попросила щелкнуть, чтобы у нее что-то осталось на память об этом интервью. За спиной у Беллы полка с наградными трофеями продюсера. Кажется, их там больше, чем я только что видел на съемке Ксилофонова. Я увеличиваю это место в кадре, параллельно открываю фото, из ксилофоновской папки тоже увеличиваю. Точно. На фото, сделанном во время интервью, на одну статуэтку больше. Увеличиваю, еще увеличиваю. В таком увеличении она выглядит немного расплывчатая, но я могу угадать очертания еловой ветви сантиметров в десять высотой, отлитой из какого-то металла и укрепленный в миниатюрный кубический постамент. Значит, во время интервью статуэтка была, а после смерти Гвидо исчезла. Знак? или случайное совпадение. Я даже начинаю чесаться, до того мне кажется, что я уже видел эту ветку раньше, Не здесь, ни в студии. Где? Где? Вспомнил. Меня прошибает пот, но уже не от страха и не от груза ответственности, а от охотничьего возбуждения». Примерно так же радостно я потел лежа С Лейлой в кустах в Александровском саду, где разбили пикник Бьорк и его новый бойфренд. Тогда я стал первым фотографом в мире, заснявшим их вместе. Получил кучу денег от известной лондонской газеты. Сейчас я потею, потому что в моей голове все сразу встает по местам. Это еловая веточка, наколка, татуировка на руке Белкиного дяди. Антон, как его по отчеству. Я перестаю чесаться. Еловая ветка, которая у Гвидо стоит на полке, а у дяди татуирована на запястье. Еловая ветка, которая пропадает из студии Гвидо сразу после его смерти, которая, я теперь уверен, была убийством. И еще. Я вспоминаю фразу, которую Белкин дядя бросил в кабинете у Ройзмана на вопрос последнего о полномочиях Гвидо. «А вы спросите его, попробуйте. Он возражать не будет». Ройзман берет трубку после пятнадцатого гудка и вместо приветствия обзывает меня бессовестной скотиной. У него с утра слушание в суде, а я посмел разбудить пол второго ночи. После такой прелюдии я трачу не меньше тысячи слов, чтобы убедить дать мне его. Номер телефона Белкиного дяди. Ройзман обзывает меня глупцом, неудачником, взорвавшимся мальчишкой, говорит, что я потерял страх, что я пожалею, что мне поджарят пятки. Наконец, сдавшись, он диктует мне цифры. Я делаю глубокий вдох, пытаясь успокоить скачущее галопом сердце и набираю номер. Трубку берут сразу. Глухой, бесстрастный голос тихо произносит. Да, я слушаю. Извините за поздний звонок. Это фотограф Агеев. Мы виделись с вами в отделении милиции и вчера у Ройзмана. Я друг Белки. Антон, не помню вашего отчества. Антон Афонович. Я слушаю. Я набираю полные легкие воздуха. Но выдыхаю почти шепотом. Скажите, почему вы убили Гвидо? Глава 14. Слава. Несколько писем Ее Величеству Королеве Великобритании. 14 февраля 2007 года.